Глава тринадцатая. Лопнула еще одна цепь. Тот, кто сидел в кресле, начал вставать. Цепи тянулись за ним, лопались, но сращивались опять. Проволока так сильно вцепилась в его тело, что почти исчезла. Но он подтянулся ко мне еще ближе. Я стоял на месте. Красный песок обжигал голые пятки и прилипал к спине. Этот непонятный человек приближался ко мне. Очень медленно, но неотвратимо. Лопнула еще цепь. Разорванное звено со свистом пролетело мимо моего уха. Мать его, как он силен! — Не подходи! — сказал я, сжимая кулаки. — Не подходи или пожалеешь! Он вытянул руку. Из кончиков пальцев торчали когти тонкие, как иглы шприцов, только чуть изогнутые. Они приближались ко мне. Я отошел на шаг, готовясь ударить, если он все же сможет подойти еще ближе. Колючая проволока скрипела от натуги, но из кресла вылезли новые мотки. Из подлокотников вылетали цепи с крючками, на конце цепляя это нечто за обрывки одежды и плоть. Но он все равно шел ко мне, будто не чувствовал боли. Уцелевшие цепи натянулись до предела. — Я жду тебя, — сказал он. — Я жду обещанной свободы, как и было мной предсказано. — Ты что делаешь? — рявкнул мне на ухо максвел Я думал, что, похоже, на китайского дракона демон уже свалил. Но он зачем-то вернулся. «Ты не выберешься отсюда!» Максвелл взглянул за моего плеча и посмотрел на этого человека. «Я долго ждал!» — сказала опутанное цепями существо. «Не стой на моем пути, Архонт!» «Мы здесь застряли, пока не выполним одно условие!» Длинная шея Максвелла вытянулась, и он заглянул мне в глаза. «Я сдаюсь!» Я сдаюсь тебе и клянусь подчиняться. Все исчезло. Я снова на ринге в тренировочном зале. Лежу на полу и пытаюсь отдышаться. Орлам подал мне бутылку с чем-то теплым. «Пей!» — сказал он. «Как все прошло! Зря я все-таки предложил тебе это!» «Не говори ему ничего!» — попросил Максвелл. «Никогда и никому. Даже сестре. Ох, я думал уже все!» Чего ты стоял на месте? Я не отступаю и не сдаюсь. От того, кто ждет, убегать не только можно, но и нужно. Ай, демон тяжело вздохнул. Даже мне не стыдно убежать от этого. Пришел, увидел и беги. Ты победил? Спросил Орлам с беспокойством, глядя на меня. Не знаю, но пассажир вроде сдался. Если бы я не сдался... — сказал Максвелл. — Он бы сожрал тебя, а потом меня. — Но кто он? — мысленно спросил я, чтобы орлом не услышал. — Тот, кого лучше не вспоминать. Ладно, нас ждет работа, верно? я поднялся и вытер лицо. Вроде ничего не изменилось. И что дальше? Если честно, этот тип в цепях жуткий, как не знаю кто. Только сейчас понял, что в желудке будто все обледенело во время нашей короткой встречи. А если бы он вырвался? Хотя, что думать, он не вырвался, и... По голове что-то стукнуло. «Эй — Эй! — возмутился я. — Предупреждать надо! — Я хотел проверить реакцию пассажира. Орлам отбросил в сторону обломок древка. Другая половина кувалды лежала на полу. Чуть не прищемила мне пальцы на ногах. — Ну, это легкотня, — сказал Орлам. В адском забеге бьют намного сильнее. Некоторые удары — это будто тебя шиб грузовик. — И что, выведешь сейчас меня на дорогу? Я усмехнулся. — Нет, так можно умереть и покалечиться. я уже проверил, что хотел. Время заняться чем-то более серьезным. Бой с Айтоном уже скоро, а его удар мощнее грузовика. А сейчас давай посмотрим, что ты можешь. Помоги, я не смогу поднять. Он показал на лежащую на полу грушу. «Надо ее повесить!» Орлам подошел к ней, стуча ростью по полу. Я согнулся над ней, обычный кожаный мешок, набитый песком. Только какой-то он слишком твердый и тяжелый. Поднять я не смог. «Прикажи пассажиру!» — сказал Аврам. «Максвелл?» — спросил я. «Чего?» — отозвался демон. «Помоги поднять!» «Я не знаю, что такое горнило Но только что я видел демона перед собой. Сейчас я иногда замечаю только туман или просто искаженный воздух, как над костром. Но иногда я чувствовал, как демон сидит позади. Так и сейчас. Его хвост несколько раз обвязал меня в пояснице. Когти впились в плечи. Того душевного подъема, который я испытывал при первом появлении пассажира, сейчас у меня не было. Но все равно я почувствовал себя получше. Как после расслабляющей сауны. Я взял мешок и повесил. Он все такой же тяжелый, но я уже могу его держать. Хвост демона держал мое тело очень плотно, поддерживая спину. Выходит, неплохо. Надо еще что-нибудь поднять потяжелее. — Теперь бей как можно сильнее, — сказал Орлам, усаживаясь на скамейку. — Да, тренер! — я фыркнул. Орлам гневно вздохнул. Я сжал кулаки, приготовился и ударил правым. Груша порвалась. И не просто порвалась. Ее разорвало надвое, нижняя часть тяжело грохнулась на пол, во все стороны разлетелся совсем не песок. Это, мать их, металлические шарики. Полный мешок подшипников. Они со звоном и грохотом разлетелись во все стороны и начали кататься с непонятным звуком. — Сколько же весит такой мешок? — И плохо, — сказал Орлам. — А теперь усложним задачу. Он достал зажигалку. — Встань вон туда, в тот круг. «А здесь что-то горело?» — спросил я, разглядывая следы копоти внутри красного круга. «Что здесь только не горело?» — Максвелл усмехнулся. «Пассажир может много тебя от чего защитить». Орлам потянул к себе черную сумку, стоящую на скамейке, и начал в ней копаться. «Некоторые бойцы в адском забеге слабоваты физически. Но они это компенсируют силой Лиса. А некоторые пассажиры способны на многое». Мы еще подготовим тебя к этому, а пока... Он что-то переливал из бутылки. Опять решил выпить. Для парня его возраста, а он был примерно одного возраста со мной, когда меня пристрелили, он слишком много пьет. — И что дальше? — спросил я. — Отметим победу над могильщиком и заранее победу над Сайтоном? Что-то вроде. И тут я увидел, что он собирается в меня бросать. Он поджег коктейль Молотова. — Твою мать! Горящая бутылка разбилась на полу в метре от меня, жар ударил в лицо, огненная смесь разлилась вокруг моих ног, мне конец, но вместо того, чтобы разгореться сильнее и сжечь меня, на хрен огонь потух. Вот так просто. — Фе, — презрительно усмехнулся демон, — плевая работа. — Что дальше? — спросил я. — Гигантская морозилка? Гидравлический пресс? Еще какая-нибудь хрень? — Да. Орлам поднялся и улыбнулся, довольный собой. — Много чего. — К этому бою я тебя готовлю, но это последний раз, когда я кого-то тренирую. Скоро придет старый Герберт, поможет тебе с борьбой. Попадешь в гагоплату, это не очень разумно. Не делай так больше. — Ладно, — я покрутил шеи до хруста. — Давай продолжим. Буду готовиться, как делал десятки раз до этого, перед каждым своим боем. Обычно у меня уходили месяцы, но сейчас срок намного меньше вы «Выглядишь измученным», — сказала Ида Квинт, при виде меня поправляя свои рыжие волосы. Над ней длинное зеленое платье, подчеркивающее фигуру. В прошлом мире я гулял с такими роскошными девушками только после десятого боя. А это еще из очень знаменитой семьи. Но я и приглянулся. А она мне. Если честно, я хотел остаться сестрой. Но лекарства помогали. Ей было лучше, и она чуть ли не силком отправила меня на свидание. Но мы договорились, что она или ее соседка позвонят мне, если что случится. Телефон хоть и заблокированный, но звонки я принимать мог. А еще у него не садилась батарейка. Еще бы, ведь внутри маленький демон. Иблис. Жутковато. Зато не надо париться с вечным разрядом. «Тренировка», — ответил я, идя к ней навстречу. «Обычно тренеры запрещали мне любые развлечения во время подготовки к бою». Орлам же, наоборот, дал добро. Слишком он полагался на демона. — Ого! — она показала на мой палец. — Орлам отдал тебе... — Отдал тебе это? Я поднял руку и всмотрелся в перстень. Цвет красный, но это свечение казалось немного неприятным. Я снял украшение, тем более теперь уже не обязательно носить его каждый день. демоны и так навсегда со мной. — Да, отдал. — Дядя Даргон удивится. — сказала Ида. — но Орлан в тебя верит, раз на такое. Тебе лучше, если тебя возьмут в семью, и ты победишь. Ладно, это будет потом. Она внимательно смотрелась в мне в лицо. — Я хотела показать тебе верхний город, но тебе после тренировки точно не до этого. — Давай где-нибудь перекусим. Знаю, тут одно место тебе может понравиться. Обычно приглашал кого-то я, но сейчас, почти ничего не зная, да и не разбираясь в этих одинаковых белых зданиях, я решил довериться выбору Иды. Ресторан располагался в каком-то неприглядном старом здании. Настолько неприглядном и старом, что я бы сюда по доброй воле не сунулся. Заведение чем-то напоминало японские рестораны, но совсем немного. Только бумажные стены с деревянными дощечками. Да пахло какими-то восточными благовониями и свечами. Вместо общего света на каждом столе стояли свечки. Я надеялся, что без демонов. Официантка с большой грудью нам поклонилась, едва мы вошли. И показывала свое декольте получше. Я поймал на себе взгляд Иды и не стал всматриваться туда. «Клевые сиськи у нее», — заметил Максвелл. Я не спорил, хотя у Иды получше. За порогом меня ждал неприятный сюрприз. Ну как, сначала был приятный, когда Ида нагнулась, но она всего лишь сняла с себя обувь. «Тут разуваются?» — спросил я. «Ага, так принято. Это подло со стороны ресторана». Я отвернулся и снял туфли. Вот и подстава. Через маленькую дырочку в носке выглядывал ноготь большого пальца. Носки же совсем новые. Как они умудряются постоянно рваться в этом месте? Я чуть спустил носок и спрятал дырочку между большим и указательным пальцем. Теперь главное — не расслабляться. Сидели мы на полу за низким деревянным столиком. Посередине у него было стекло, под которым что-то блестело. А, это аквариум, прямо в столе. В нем плавало несколько рыбешек и что-то похожее на лобстера и краба. Он недобро смотрел прямо на меня. — Желаете кого-то из них? — спросила официантка. — Я буду этого. Ида показала на желтую рыбину выписывающие восьмерки. — А я вот этого. Я показал на краба лобстера, который грозно клацал мощными клешнями. «Ты мне тоже не понравился, приятель!» Официантка открыла крышку, наклонилась рядом со мной, отчего ее грудь оказалась рядом со мной. Вглядеться я не успел. Вытащенный из воды краба лобстер щелкнул клешней возле моего носа. Официантка улыбнулась мне и ушла. Ида посмотрела ей вслед, сощурив глаза. «Потом опять на меня, уже намного теплее». Декольте ее изумрудного платья тоже всячески пыталось привлечь мои глаза. «Когда ты вглядываешься в декольте, оно вглядывается в тебя. На ней что, лифчика нет?» «Пока ехала навстречу», — сказала ида — «еще раз посмотрела твой бой». Она показала мне смартфон в украшенном чехле. Там я вырвался из гагоплаты, а потом несколько раз дал могильщику по морде. Один раз даже сделали замедленную съемку, как мой шипованный кулак попал ему в челюсть и даже брызги пота после удара засняли. «Классный бой!» Она забрала телефон и в очередной раз поправила прическу. «Но это дыра. Если бы твой бой был в адском забеге, а тебе бы уже весь город знал. Тут любят бои?» Спросил я. «За это можно сказать спасибо Орламу. Раньше бои постоянно проводили, но о них знали только любители и главы семей. А вот когда Орлам начал драться, он быстро стал сенсацией. Это сейчас он мрачный». А тогда он был любимцем публики. Нам принесли вино в бокалах, и мы с Идой чокнулись. На вкус вино чуть сладковатое, запах приятный, как у дорогого выдержанного вина. Компания за соседним столиком громко захохотала. Один мужик, уже красный от выпитого, хохотал так, что я думал, будто он сейчас потеряет сознание. Все стали смотреть бои с ним, а потом дядя Даргон позвал его к себе. А тот адский забег, в котором победил Орлам, смотрел весь город. «До этого же в основном были борцы. Ударников было мало. Скучно, но орлам... Как давай всех нокаутировать? Это зрелищно!» — согласился я. «Именно!» — обрадованным голосом сказала ида «Но не так давно. Орлам просто любит быструю езду. Вот и попал в аварию. Тот адский забег, в котором он не смог участвовать, без него очень мало смотрели. А мы, квинты, в нем проиграли. А он так важен, этот турнир!» Мужики за соседним столиком захохотали еще громче. «Да, его же основал райбат Квинт, и квинты победители в большей части боев. И сейчас мы тоже должны победить». Она нахмурилась. «Но это внутрисемейные разговоры, так что не забивай голову, Алекс. Вопрос престижа и доверия. Семья, которая победит, имеет некоторые привилегии у правителя. Одно желание, которое он обязан исполнить». «Понял. А ты...» как я вижу, прямо болеешь этими боями!» Я улыбнулся, а Ида засмеялась. «Так и есть! Мне нравится смотреть бои больше, чем сыновьям Даргона. Наверное, это из-за моего папы. Он просто был без от них, даже когда они были малоизвестны. Знал всех известных бойцов в лицо». Она отпила вино. «Ты бы ему понравился. Наверное». «Что наверное?» Ида улыбнулась и поправила цепочку на шее. Когда папа сфотографировался со старым Гербертом, он был просто вне себя от счастья. У меня до сих пор этот снимок хранится. Так что я тоже люблю смотреть такие бои. И сейчас иногда тренируюсь. Я же говорила тебе, а твой парень не против? У меня нет парня. Мы расстались уже давно, еще в прошлом году. Она огляделась и шепнула. Он тогда... Компания захохотала так, что я последние слова не услышал. А красный от выпитого мужик что-то проорал во весь голос. Я повернулся к ним. Здоровые мужики, крепкие. Такое ощущение, что им мое замечание не понравится. А Красный среди них самый здоровый. — А вы не могли бы потише? — спросил я. Вежливо, конечно. — ох простите! Красный от выпитого мужик сделал примирительный жест. — Не хотели беспокоить! Какие вежливые! Надо же! Но смеялись и говорили они уже потише. Он из семьи Петш. Продолжала Ида говорить о том парне. «Наглый. И очень долго потом мне названивал. Но «Ну, не будем о нем. Дядя Даргон тоже смотрел твой бой и будет смотреть следующий. Он уже жалеет, что не взял тебя. Я пожал плечами. Ему еще неловко за ту историю с Роком. Но сыновья пьют из него всю кровь, а он...» Она прикрыла рот ладонью. «Извини. Мне нельзя так говорить о семье. Я никому не передам». Я допил вино. «Просто расслабилась». Ну, не обращай внимания. Попадешь в семью... Блин, извини. Что такое? Я уже совсем забыл о твоей сестре. Я говорю только о тебе. Как она? Уже лучше, — сказал я. Приглашал ее тоже, но она легла спать. Сказала, чтобы я шел. А что говорит доктор? Операция, но она... Очень дорого, да. Ида поджала губы. Ну, ничего. Победишь и все оплатишь. Наши врачи творят чудеса. Осталось только победить. «Я скоро вернусь», — сказал я. «Ненадолго». Ида взяла меня в кожаные обложки, а я пошел искать туалет. В целом туалеты и ванные здесь мало отличались от тех, что я видел в своем мире. Разве что форма немного сложнее. Но единственная неприятная вещь — на стене за унитазом висел огромный портрет какого-то злого японца, который смотрел мне в глаза. «Да уж, с таким в туалет долго не сходишь». Едва я вернулся, как заметил, как тот красный мужик стоял возле Иды, а она смеялась. — -но, но ты чё это творишь? Но мужик заметил меня и быстро свалил. Ида ещё немного посмеялась и протянула мне какой-то блокнот. Я его взял, а она дотянулась до моей руки пальцем и резко покраснела. Он спросил, правда, что это ты вчера победил могильщика? Она откашлялась. — Потом попросил взять у тебя автограф. Но тебя увидел. Застеснялся и ушел. Тот мужик сидел со своей компанией и прятал от меня взгляд. «Ладно, сейчас распишусь», — сказал я. «А у тебя есть?» Расписаться не получилось. Возле нас встала официантка, которая принесла наше блюдо. А за ее спиной кто-то стоял. Еще один поклонник. Но кочерявый парень в желтой рубашке моим фанатом не был. «Отвали от моей девушки!» — вякнул он, глядя на меня. «И он не один, с ним трое». Может, поэтому он такой наглый?» Троица здоровяков за его спиной потирала кулаки. «Радек, иди проспись», — сказала Ида. «Ты пьян. Я же тебя просила, чтобы ты...» «А ты идешь за мной!» Кучурявый юнец подошел к столу и начал грубо тянуть Иду за руку. Я поднялся и отпихнул его. Он отошел на несколько шагов назад. «Лучше бы тебе проспаться», — произнес я. «Уходи, или...» «Лучше до этого не доводить». — Да ты совсем охренел! — взревел парнишка. — Да, он капец как пьян, настолько пьян, что едва стоял на ногах. А вот его спутники нет, здоровенные лбы. А у одного верзилы с аккуратной бородкой над плечом что-то есть, и это дрожание воздуха мне не нравилось. — К моей девушке лезь, не смей! — парень взвизгнул и ткнул меня пальцем. Я взял его за руку и легонько вывернул, кучерявый тонко взвизгнул. — Лучше бы тебя отпустить, босса, — сказал здоровенный с пассажиром на плече. — А не то я рассержусь. — Лучше бы вам свалить отсюда на хрен ответил я. — Или рассержусь я сам. — Хочешь по-плохому? — мужик сжал кулаки. И мать их они начали светиться. А такое с Орламом мы не тренировали. Другие же просто достали кастеты. — Это оружие тоже засветилось. Этот мужик что-то делал для всей своей компашки. — Кажется, тебе нужна помощь? — спросил Максвелл и зевнул. — Кажется, кто-то сильно охредел. — Ты вовремя, — сказал я.